Тене поэзии В раннем детстве мы читали стихи. Ветер на море гуляет, и кораблик подгоняет. Он бежит себе в волнах на раздутых парусах. Да чего же ярко сказано! И море, и кораблик в волнах. Правильно, он в волнах, а не на волнах. И уж, конечно, раздутые паруса. а потом другие стихи, и совсем другое море, не яркое, а подернутое дымкой, но также отчетливо рисующееся воображению. Белеет парус одинокой, в тумане моря голубом. Писательница Стрелкова вспоминает. «Я сначала выучила и те, и другие стихи, а потом уж увидела море. Мне было тринадцать лет». и море мне показалось Лермонтовским. Море Лермонтовское, Кавказ Пушкинской, Роща Березовая Есенинская, Хуторок за рекой Кольцовской, Сколько таких образов создано вдохновенным поэтическим гением. Чтение стихов — это преддверие самого восхитительного чтения. Стихи захватывают нас, Сначала своим содержанием, потом ритмом, позже мы обращаем внимание на рифму и уже в последнюю очередь на то, что составляет суть стиха, на порядок и сочетание слов, которые влияют друг на друга, как краски на палитре художника. Кто попал однажды в эту страну, тот погиб, Он жаждет все новых красок, новых ослепляющих фейерверхов и тихих шепотов. Начинаются поиски отдельных звуков, тонов, слогов и букв. Временами даже хочется, чтобы чужой стих выглядел так, как нам самим это нравится. Поэзию нередко сравнивают с чистым родником. Такой, например, является поэзия Николая Рубцова, не неброская не да и лаврами и наградами неувенчанная. Читатель прикасается к строкам Рубцова, как к чему-то незамутненному. В чем их притягательность? Конечно же, в доброте, в отсутствии фальши. Перед всем старинным белым светом я клянусь. «Душа моя чиста». Более глубоко понимает и чувствует поэтическое слово тот читатель, который имеет лучшее представление, хотя бы в общих чертах, о характере поэтического труда. Другими словами, знания об основах стихосложения дают возможность лучше понять и само стихотворение. Поэзия — это всегда аллегория, подтекст, многозначность смысла. Импульсом к рождению поэтического произведения может быть ощущение поэта, его настроение, услышанный им намек, какая-нибудь полуфраза и так далее. Пришедшая в голову мысль сразу же фиксируется автором. Многие поэты подчеркивают, что первая запись имеет чрезвычайно большое значение. Это импульс фиксирующий одновременно все. и настроение, и впечатление, и ощущение, и волевое усилие. Некоторые поэты стараются мгновенно записать родившуюся строку или все стихотворение. Шаламов признается, возникает повелительная потребность немедленно высказаться, излить этот поток, на чем попало, на обрывках газеты. на обломке папиросной коробки, театральном билете, школьной тетрадке, если нет под рукой более подходящего материала. И далее. В тетрадях моих есть несколько случаев записи стихов, как бы измененным почерком, не твердой рукой. Это стихи, написанные во сне и в темноте, чтобы включенный свет не прервал поток стихов. Такая необходимость... записать рожденное вдохновением, объясняется не капризом, не чудачеством, а тем естественным обстоятельством, из которого вытекает, что стихотворение может быть написано только один раз, может быть угадано только один раз. Первый вариант стихотворения всегда остается самым искренним. Он наибольшей мере отвечает настроению, миропониманию, философии автора в момент создания, реализации возникшего замысла. Основное условие читательского восприятия таким образом сводится к тому, что читатель должен понять, ошутить, уловить импульс, давший жизнь стихотворению. Надо приблизиться к пониманию того, что побудило поэта высказаться, что подтолкнуло его к написанию стиха. Эту стадию можно было бы назвать разведкой в смысл. Это работа на грани знаемого и неизведанного. Читатель с учетом своей эрудиции выясняет для себя, насколько стихотворение является для него поэтической новостью, неожиданным откровением внутреннего и внешнего мира. Следующий этап – освоение стихотворного ритма, размера, звуковых соответствий. Ведь именно в этих качествах стиха таится та особая прелесть, которая должна непременно присутствовать в поэзии. Читатель должен, если не понять, то хотя бы интуитивно ощутить, какую роль в стихе играет рифма, этот своеобразный пусковой инструмент стиха. Одним словом, постигнув смысл и содержание стихотворения, проверив его, что называется, на мысль, На ум следует обязательно проверить его и на звук, на слух. Найденные ритмы размер стихотворения являются по удачному выражению поэта его литературным паспортом. Стихи – это дневник души, и чтобы он открыл свои тайны, необходимо и свою душу настроить как камертон на восприятие определенного состояния. кем-то схваченного мига. Многие читатели, как показали обследования, не любят стихов. А ведь поэтическое слово оказывает очень сильное влияние на личность читателя, на становление его интересов и вкусов. Романтическая приподнятость, гражданская патетика, лирический подъем, моралистический пафос, Словом, эмоциональная насыщенность содержания составляют существенное свойство поэзии, отличающее ее от прозы. Одним из самых сильных средств выразительности, активно воздействующим на сознание читателя, является ритм. Отсюда ритмическая организованность оказывается постоянным и существенным свойством поэзии. Говорить стихами. замечает Гюйо. Значит, самой мерностью своей речи как бы высказывать «Я здесь слишком страдаю» или «слишком счастлив, чтобы выразить то, что я чувствую, обыкновенным языком». Характерен в этом ключе и известный вопрос Флобера. Почему, стараясь как можно более сжато выразить свою мысль, мы неизбежно приходим к тому, что слагаем стихи? Поэзия. всегда концентрировало лучшее свойства души человека. Его острое восприятие красоты, его тревогу за мир, беспокойство за чужое, как за свое. Кто-то удачно сказал, что у поэта очень низкий порог восприятия боли, страдания. У него, наверное, особая конструкция души, как, например, у космонавта особая нервная система. Великие поэты всегда воспевали человеческую радость, но еще в большей степени им удавалось выразить человеческое горе. Оценивая сегодня поэтическое наследие русской литературы, можно сказать, что счастье воспето. Но беда, человеческое горе, нашли отражение в ней еще в большей степени. Поэзия во все времена была как бы опорой человека в его жизненных трудностях, в испытаниях. но она же и гарантия оптимистического взгляда на жизнь. Поэзия происходит от греческого слова «создаю», «творю». О возникновении поэзии высказал свое суждение Гегель. Свидетельством зарождения поэзии является двустишее, переданное нам Геродотом с сообщением о смерти павших при фермопилах греков. Содержание исключительно просто – это сухое сообщение. Интерес был в том, чтобы изготовить надпись, чтобы высказаться об известном деянии перед современниками и потомками только ради самих этих слов. Так выражение становится поэтическим, то есть оно хочет проявиться как действие, оставляющее содержание простым, но преднамеренно строящее высказывание. Слово, овладевающее представлениями, по себе обладает таким достоинством, что оно стремится к отличию от других способов речи и создает двустишие. Для того, чтобы глубже понимать поэтические произведения, надо разбираться в той словесной ткани, из которой они сотканы. Слово в прозе имеет преимущественно изобразительный характер. Восприятие поэтического произведения у читателя происходит под знаком реальности, Он как бы видит предметы, наблюдает действия, следит за состоянием персонажей и тому подобное. Слово в прозе в меньшей степени сосредотачивает внимание на себе самом. В поэзии же слово играет несравнимо более высокую роль. В поэзии, особенно лирической, нельзя отвлечься от слов. Убедиться в этом можно следующим образом. «Вы прочли роман», И хорошо можете его представить, даже если не помните ни одного слова из прочитанного произведения. Вы можете даже рассказать содержание романа знакомому. Совсем другое дело с поэтическим произведением. Попробуйте пересказать стихотворение Лермонтова «Белеет парус одинокой». Ничего не получится. Не помня слов, можно сохранить лишь общее неясное воспоминание о стихотворении. Учитывать эту особенность поэзии обязательно надо. Но пусть у вас не сложится впечатление, что поэзия создает свой особый мир, а проза лишь воспроизводит реальные объекты. Нет, конечно, это не так. Проза тоже создает свой художественный мир, но делает это путем точного обозначения предметов и действий. Стихотворная форма – одно из высших проявлений красоты и совершенства речи. Отношение к поэзии лишь частный случай отношения к художественной литературе и искусству в целом. То, что волнует молодого читателя, скажем, в повести или рассказе, волнует его и в поэзии с некоторой корректировкой. Если кому-то удалось подобрать для себя хорошие стихи в полной мере соответствующие ожиданиям, то можно не сомневаться, вне поэтический интерес станет поэтическим. Необходимость обращения к высокой поэзии Корней Чуковский связывал с процессом так называемого «стихового воспитания». Привитый в детстве интерес к поэзии, специалисты в этом случае советуют осваивать ее в союзе с музыкой, верная гарантия того, что томики лучших стихов, где нашлось место Пушкину и Лермонтову, и Бернсу, Блоку и Твардовскому, будут настольными книжками и в старшем школьном возрасте, и в юности, и на протяжении всей жизни. Стихи особенно остро воспринимаются в юности. Юность — пора лирических раздумий. И кто, как не поэт, способен понять, почувствовать тональность пульса жизни молодой, откликнуться на ее призывы? Богатейшая плеяда ярких талантов — оставила многотомную антологию лирической поэзии, без которой не может обойтись юность. В нее по праву вошли поэтические строки Гомера, Вергилия, Данта, Шекспира, Петрарки, Гёте, Шиллера, Гейне, Бёрнса, Петефи, Мицкевича, Беранже, Кипринга, Гюго, Рембо и многих-многих других. Эти стихи – неотъемлемая часть чтения, духовной жизни человека. Николай Асеев так определил могучее воздействие поэзии на человека. Рассказать можно и в прозе, сообщить можно и хорошим публицистическим языком, но вызвать восторг, но заставить звучать, затвердить на всю жизнь мысль могут только стихи. Идеалом настоящей поэзии было остается человек чистый и благородный, честный и отзывчивый, смелый и умный. В пору юности, когда человек испытывает наибольшее духовное и нравственное напряжение, такой герой-товарищ просто необходим. Поэзия прославляет доброту, красоту, правду, и в то же время помогает молодому человеку осознать то невысказанное, что дремлет в нем, мучает и беспокоит. Лучше всего ответят на вопросы, волнующие юность, Пушкин, Лермонтов, Грибоедов, Некрасов, Тютчев, Фет, Блок, Маяковский, Есенин, Ахматова, Пастернак, Цветаева, Твардовский, Рубцов. Поможет разобраться в жизненных ситуациях поэзия, Гумилева, Светлова, Симонова, Щепачёва, Заболотского, Чуковского, Михалкова, Винокурова, Мартынова, Федорова, Гонзатова, Кузнецова и многих других поэтов. Прекрасные образцы поэтического слова собраны в антологиях русские поэты XVIII-XIX веков, поэзия народов мира и множестве других сборников.